Пролог. Дачный поселок где-то за городом. Когда деревья теряют последние листья, дни становятся короткими, а вечера долгими и мрачными, значит, зима уже где-то рядом. Она прилетает ветреной ночью в карете из тяжелых снежных туч, запряженной четверкой ледяных драконов, и начинает колдовать. Она укрывает землю снежной мантией, расшитой серебряными звездочками. Воду превращают в ломкое стекло и выстуживают тепло из дачных домов. Тогда надо собираться и переезжать в город до самой весны. Но что делать тем, кто потерялся и остался? Вечерело. Среди березовых ветвей загорелись фонари. Снежок, кружась в тишине, падал на черный асфальт. Дачный поселок был почти пуст. До весны в нем воцарилась тишина. Только вдоль улицы, высоко-высоко в небе, шумели голыми ветвями столетние березы-великаны. Прошелестели шины, хлопнула дверь, пискнула сигнализация. Напротив высокого забора остановился автомобиль. Из него выскочила девочка и тут же побежала к калитке. Тронутые морозом сухие листья хрустели у нее под ногами. «Мам, защелка заржавела!» Мама вышла из машины и огляделась. «Как здесь безлюдно! Только привидений не хватает, да, Алиска?» «Эй, не ломай калитку! Что ты делаешь?» Алиска азартно пинала калитку ногой. Калитка в ответ гудела, но открываться и не думала. «Мам, можно я перелезу?» «Постой! Не бойся, я ловкая!» И девочка полезла вверх по прутьям. Только пятки мелькнули в воздухе. Раз и на той стороне. И почти не ударилась. Радостно объявила она. «Лезь, мамочка, я тебя поймаю». Мама молча подошла к калитке и легко прикоснулась ладонью к защелке. В воздух взвелась ржавая отруха. Калитка медленно с противным скрежетом отворилась. О, лиски глаза на лоб полезли. «Как ты это сделала?» «Небольшое колдовство», – загадочно ответила мама. Во дворе было сумрачно, как в лесу. Высокие кусты и заросли садовых деревьев, коринки, рябины, барбариса, переплелись ветвями над тропинкой, как живая арка. Голоса и шаги под ней казались приглушенными. «Мы словно в замке спящей красавицы», Шепотом сказала Алиска. «Смотри, мам, шиповник раздвинулся, чтобы пропустить нас». «Вовремя же ты вспомнила про свою куколку», вздохнула мама. «Еще день-два, и тут все завалит снегом». «Мам, Шикомару не куколка, а ниндзя». «Вот зачем он тебе так понадобился, а именно сейчас?» «Я думала, он в городе». А вчера хотела принести Шикомару в школу. Все обыскала и вспомнила, что в последний раз видела его на даче. Ну и что в нем такого ценного, что надо ради него ехать за город? Мам, ты не понимаешь, Шикомару мой друг. Глупости куклы не бывают друзьями. Бывают, упрямо заявила Алиска. А ты сама говорила, друзей не бросают. И вот кусты расступились, и между ними появился старинный дом. Он в самом деле был похож на замок, двухэтажный, с башенкой на крыше, но очень-очень старый и заброшенный замок. Краска на стенах облупилась, резные наличники, обрамлявшие окна, почернели и растрескались от времени. Да и сам дом казался покосившимся, кривобоким. Казалось, ветер дунет и упадет. За яблоневым садом виднелся дровяной сарай. Он прятался в малиннике, огромный, уродливый и застенчивый, словно чудовище из аленького цветочка. Сад вокруг дома выглядел таким же старым и запущенным. Из снега повсюду торчали серые стебли бурьяна. На самых верхних ветках яблонь остались сморщенные забытые яблоки. Или их не заметили, собирая урожай. Или попросту не смогли дотянуться. На огороде желтел поздний горох. Он так и не успел вызреть до холодов. Его и собирать не стали. Пусть зимуют на грядке. Только черноплодная рябина радовала глаз. Сочные черные с багровым отливом ягоды висели щедрыми гроздьями. Будет чем лакомиться птицам зимой. Мама достала ключ и поднялась на крыльцо. Гнилые доски со скрипом просели под ногами. Крыльцо было хоть и старое, но все еще красивое, под остроконечной крышей на резных столбах. Мама потерла зябнущие ладони, повернула ключ. «Алиска, помогай!» Толкнули вместе плечами разбухшую дверь. И с третьего раза она открылась. Изнутри хлынул промозглый сырой воздух. «Да тут внутри холоднее, чем снаружи!» Поежилась мама. Доченька, куртку застегни до подбородка и обувь не снимай. Алиска пощелкала выключатели. Да еще и тока нет. Бабушка всегда на зиму электричество отключает, чтобы дом не загорелся от короткого замыкания. Алиска сунула руки в карманы, огляделась любопытством и опаской. На улице свет фонарей и искристый снег. А тут. Мрачный, сырой сумрак, как у медведя в берлоге, из темных углов как будто следят чьи-то недобрые глаза. И фонарик нормальный не взяли. Раздался мамин огорченный голос. Ну, ищи скорее своего друга, пока хоть что-то видно, а я тут постою. Алиска отправилась на поиски. Прошлась по комнате, заглянула в зимнюю кухню, в летнюю, в кладовку, на веранду. Как тут все странно зимой. Вот железная печка, ледяная, влажная. В конце августа ее обычно топят каждый день, и то не удается выгнать из дома сырость. Взяла из книжного шкафа пару забытых при переезде в город книг, сунула в рюкзачок. На зимней кухне заглянула в буфет. Вдруг там завалялась конфетка. «Ой, а это что такое?» «Мама, иди сюда, посмотри». «Так-так», – протянула мама, подходя. «У нас тут были незваные гости. Дверцы буфета выглядели так, будто их кто-то долго и основательно грыз. Даже углы скруглились». «Мыши?» – неуверенно спросила Алиска. «Крысы!» – зловещим голосом ответила мама. «Эти злодейки могут прогрызть и сожрать все, что угодно». Помнишь, как они у дедушкиной машины резину в гараже объели?» Девочка содрогнулась. «А крысы большие?» «Вот такие!» Мама развела руки. «Как кошки?» «Угу!» «Ой, они и кукол едят!» «Могут!» «А на людей они случайно не нападают?» «Бывает, что и нападают!» Алиска тревожно оглянулась. «Ну что, поехали домой?» «Нет-нет», тут же опомнилась девочка, «пока не найдем Шикомару». Но ниндзя нигде не было. Они обыскали весь дом, осмотрели ящики и полки, облазили на четверенько холодный пол, пока на улице совсем не стемнело. Шикомару как сквозь землю провалился. Может, его тут и не было?» «Ладно», – сказала мама, – «проверим еще одно место, и если его и там нет, поедем домой». Мама повела Алиску в самую дальнюю комнатку. В ней даже летом было промозгло и сумрачно, поэтому она служила кладовкой для всякого хлама, который и не нужен, и выбросить жалко. Старый холодильник, ненужное трюмо, рулоны с остатками обоев, корзины – Банки для закатывания компотов и солений. И в том числе сундук, огромный, старинный, окованный железными полосками. Такой большой, что на нем можно спать, вытянувшись, и даже ноги не будут свисать. А таких девочек, как Алиска, в нем поместилось бы штук пять. «Помоги-ка открыть!» – попросила мама. Алиска нахмурилась. Когда-то она заглядывала в сундук. Там лежали старые, побитые молью пальто. Зачем он им? Вместе они подняли крышку, поддев ее за острый, обитый железом край. В воздух взлетела пыль. Наверху и в самом деле лежали пальто. Мама вытащила их, включила мобильник и посветила внутрь. «Ух ты!» – обрадовалась Алиска, заглядывая внутрь. «Да тут же куклы!» «Это особый сундук», – объяснила мама. «В нем хранятся старые игрушки многих поколений нашей семьи. И мои, и тетины, и бабушкины». «Даже бабушкины?» – недоверчиво повторила Алиска. «Представить, что бабушка когда-то была девочкой, было трудно, практически невозможно». «А может и про бабушкины. Давай ищи своего человечка». Если и тут нет, значит, ты потеряла его в городе. Алиска повторного приглашения ждать не стала и с азартом принялась за раскопки. Чего тут только не было? Игрушки для детей всех возрастов, от погремушек таких старых, что они выцвели до белизны, до первого советского компьютера Электроника, кубики, ржавые детали немецкого конструктора, игровые фишки Стрелы с присосками, настольные игры, солдатики и куклы, куклы, куклы. Слабый свет мобильника выхватывал из темноты одно лицо за другим. А чьи это такие огромные зеленые глаза на чумазом личике? «Какая симпатичная! Мам, можно я возьму ее с собой в город?» «Нет, это старые грязные игрушки, их специально сюда положили» чтобы они не валялись под ногами. Кстати, ее зовут Орбита. Откуда ты знаешь? Давным-давно это была моя кукла. А это? Мама взяла в руки куклу с пыльными розовыми локонами. Ле или Ла. Ну вот, забыла. Когда-то это была очень дорогая кукла. Посмотри, из какой нежной резины она сделана. Почти как человеческая кожа. А вот эта пластмассовая малышка стоила копеек 30. Тридцать копеек. Алинка залилась смехом, показывая, что оценила мамину шутку. Не веришь? Между прочим, на 20 копеек можно было купить стаканчик мороженого, а вот этот красивый черноглазый мальчик Доминик, а это крошка Дженни. Мама словно сама удивлялась тому, что еще помнит их имена. «Наверное, им очень скучно лежать в сундуке», – подумав, сказала Алиска. «Так одиноко и так страшно». «Не думаю, скорее всего, они спят и видят сны». «О том времени, когда ты была маленькая и с ними играла?» «Дети вырастают», – словно извиняясь, сказала мама. «А куклы отправляются в сундук». «Мам, ну давай заберем их!» «Нет, вот еще тащить в город всякий мусор. У тебя и так целый шкаф принцесс и феечек. Зачем тебе еще и эти?» «Бедные!» Алиска со страданием погладила зеленоглазую куколку. «Такие некрасивые, такие пыльные, никому не нужные!» Неожиданно она умолкла, не веря своим ощущениям. В этом, насквозь промерзшем доме, куклы показались ей теплыми. «Все», — сказала мама и выключила фонарик. «Твоего человечка тут нет, это ясно. Уже почти темно, надо ехать». Вместе они опустили крышку сундука и вышли из сумрачного дома наружу. Улица встретила их буйным снежным вихрем. «Шикамиру!» — обернувшись, шепнула ветру Алиска. «Прости, что я тебя не нашла, но знай, что я про тебя не забуду и обязательно за тобой приеду. Ты не будешь брошенным, как они». Перед глазами у нее стали и лица ненужных кукол из сундука. «Охраняй их, пока я не вернусь». С глухим грохотом захлопнулась входная дверь, и мама с Алиской пошли к машине. И дом снова погрузился во тьму и безмолвие. До следующей весны.